Глава 13. Шеф госбезопасности сидел в своём кабинете угрюмый и фанатично решительный. Выставив на стол два крепко сжатых кулака, он встречал входящих друг за другом заместителей и начальников управления КГБ с таким видом, словно руки его покоились на рукоятях Максима, и он лишь ждал момента, чтобы нажать на гашетку. В дни, предшествовавшие путчу, Корягин занимался в основном тем, что разрабатывал план смещения президента, утрясал кандидатуры лиц, которые должны были составить госКомитет по чрезвычайному положению, допытался да координировать действия причастных к путчу силовых контор. При этом старый чекист не сомневался, что в самом его ведомстве каждый беспрекословно выполнит всё, что ему будет приказано. Однако теперь, глядя, как неуверенно, настороженно входят в его огромный кабинет начальник 7-го главного управления генерал-майор Петюнин, 3-го главного управления, недавно назначенный полковник Волков и главного управления защиты конституционного строя генерал Ветренко, шеф госбезопасности уже не был уверен в этом. Подчиненные давно расселись, каждый на свое давно облюбованное место, Акарягин всё ещё сидел в сотулино набычившись и пристально всматривался куда-то в пространство между дверью и заставленным трудами классиков марксизма до да мемуарами шефов разведок и контрразведок мира книжным шкафом. Когда же он наконец вышел из состояния этой когабистской нирваны и вернулся к реальной действительности? Каждый из сотрудников госбезопасности, кто попадал в сектор обстрела его свинцовых очков, чувствовал себя как отступник под судным снайперским прицелом. Сегодня по всей стране, по всему Союзу Советских социалистических республик, уточнил он негромким, вкрадчивым, совершенно не похожим на радиоофицер озлевитана голосом, вводится чрезвычайное положение. Оно вводится по всему Советскому Союзу, повторил генерал Корягин, и каждый из присутствующих чинов прекрасно понимал, что за этим сообщением стоит и что за ним последует. Управленцы самоотречённо молчали. Ни одному из величайших актёров мира не позволительно было держать такую сценическую паузу, как шефу госбезопасности, и ни в одном театре мира не нашлось бы столь почтительно внемлящий его почтительной паузе моссовки. Генерал Гусин, слушаю вас, вздрогнул заместитель председателя КГБ и, поднявшись из-под лобби, уставился на Корягина. А ведь хреново держится, ухмыльнулся про себя шеф госбезопасности. Одно дело подвластно утюжить свой народ, зная, что за тобой огромная имперская машина, мощная имперская власть и тогда плевать на законы, на Конституцию, на то, что скажут за бугром. Совершенно другое идти против власти, пусть даже такой рыхлой, как нынешняя. Здесь в списке лиц положил Корягин на край стола багровую под цвет крови папочку, за которыми нужно немедленно установить наблюдения, и которых, как только последует приказ, надлежит сразу же арестовать. Гусин попытался подойти к столу чётко, по-военному, но от шефа госбезопасности не скрылось, что ноги его подчинённого о дереве нели, и шаг получился не офицерским, а ходульно-холоцким. Таким обычно подходили к трибуне мелкие официальные сошки, которым по дикой случайности выпадало держать речь на съездах партии до да на пленумах ЦК. Вернувшись на свое место, Гусин открыл папку, прошел со взглядом по первым фамилиям и до крови прокусил нижнюю губу. Э, нет, это уже были не писатели-отщепенцы и не продавшиеся Западу художники-абстракционисты, на преследовании которых чекисты поднаторели со времен Егоды, Ежова и Берия, и которых можно было тысячами загонять в коммунистические концлагеря, На сей раз в перечень лиц, которых следовало изолировать, в первую очередь оказались мэры крупных городов, нынешние и бывшие министры главных союзных республик, а ныне уже и полунезависимых государств, а ещё политические деятели, только недавно в июле выступившие с обращением к народу с призывом создать движение демократических реформ. Но что самое поразительное, здесь перечислялась масса высших должностных лиц России, включая и самого президента Федерации Елагина. Примечание. Известно, что арестованный по делу ГКЧП начальник управления по защите конституционного строя КГБ СССР во время допроса подтвердил, В списке лиц, подлежащих задержанию, который он лично получил из рук председателя КГБ СССР, значилось 70 деятелей, в том числе всё высшее руководство РФ, а также бывший министр иностранных дел Э. Шеварнадзе, бывший член президентского совета, личный советник президента СССР А. Яковлев и многие другие. Аналогичные списки были составлены ГКЧПстами во всех республиках, краях, областях и районах страны, что свидетельствует ими о подготовке очередных масштабных репрессий, сравнимых с коммунистическими репрессиями 1930-х годов. Конец примечания. Да они там в своём ГКЧП что, совсем оборзели? Ужаснулся Гусин чётко представляя себе, что последует за арестом любого из этих политиков, каковаой будет реакция в республиках за рубежом, во всём этом демократико-перестроечном бедламе, нет в том, что демократов следует давить, причём давить решительно и безжалостно, зампред комитета госбезопасности никогда и не сомневался, но времена такие, что давить можно только сверху под указывающим перстом гинсек президента страны и парламента, но уж никак не под прикрытием группы пока ещё высокопоставленных, но уже вовсю презираемых народом пучистов. Седьмое главное управление взглядом отыскал шеф госбезопасности генерала Петюнина. Срочно направьте группу оперативников в район посёлка Ведино выяснить обстановку, блокировать подступы к даче президента России, постоянно держать в готовности группу захвата, посылать исключительно надёжных людей, есть установить и держать в свойственной ему манере, ответил Питюнин. В этом, напрополуив в своём человеке, шеф госбезопасности не сомневался. Гусин, другое дело. Тот уже струсил уже прокручивает варианты, при которых приказ можно или вообще не выполнять, или же выполнить, но так, чтобы не замораться. Дело-то попахивает сразу несколькими конституционными, а значит и уголовными статьями. Нет, Пятюнин и Ново склада характера. Этот истинный служака из всех мыслимых законов, которые когда-либо провозглашались в этой и межи всеми пропитанной стране, Он признавал только один закон приказа. «А что? Хорошо держится. Не каждому удается. Подчеркиваю, в группе оперативников должны оказаться самые стойкие, исключительно проверенные и надежные люди», — как можно жестче проговорил обер-кагабист. «Других не держим-с», — мрачно ответствовал начальник главного управления. Шеф госбезопасности снисходительно ухмыльнулся, Этого багроволицего здоровяка он знал уже лет двадцать со времен его оперативного полулегального бдения в должности одного из замов начальника секретного объекта в Сибири и знал, что всякий раз в негатив Петюнину вплеталось некое поклонение образу русского офицерства на пускной белогвардейщине и всем прочим в этом роде. Но всякий раз об этом говорилось – как о его пристрастии к некой браваде, то есть в серьёз его белогвардейщину, как бы никто и не воспринимал. Однако дело даже не в восприятии. Просто Питюнину повезло, что времена были не сталинские, а те, когда белогвардейщина рассматривалась всего лишь как перехлёст великорусской державности, а не как пораженческое настроение потерявшего революционную бдительность чекиста. Вот если бы он был замечен в мелкобуржуазном подражании западу или как всякий юродец в буржуазном национализме, тогда уж по нему прошлись бы со всей суровостью советских законов. Не то время, генерал, поморщил Сакорягин. Ситуация не та. Поэтому, когда я говорю особо надёжные и проверенные, то это значит, что должны быть люди, преданные лично вам, и проверенные лично вами. Кстати, в вас Управление защиты конституционного строя и третье главное управление обратился к Волкову и Ветренко, это тоже касается срочно сформировать группы особого назначения, которые будут готовы отправиться в республики Прибалтики. Только учтите уроки кровавых январских событий в Вильнюсе. Действовать следует аккуратнее и в то же время решительнее. И только так, по обычаю склонил голову Пятюнин, хотя энтузиазма в его словах явно поубавилось. Корягин знал, что наставления типа действовать аккуратней и в то же время решительней Пятюнин попросту не воспринимает. Что значит аккуратней, когда речь идёт о каких-то там на корню продавшихся на сменах при Балтах? Примечание. Напомню, что термин нацмен То есть представитель национального меньшинства был официально порождён в Москве и одно время усиленно культивировался чиновниками во множестве документов, не взирая на то, что с самого начала приобрёл оскорбительный оттенок и в быту становился определением любого нерусского. Увы, в постсоветских республиках он теперь нередко бумерангом ударяет по русскому национальному меньшинству. Конец примечания. Будь у него побольше раскованности и наглости, он, конечно же, потребовал бы от своего шефа чёткого армейского приказа: "Занять, удерживать, патронов не жалеть". Пятюнин вообще не мог понять, почему его, обычного армейского офицера, судьбе угодно было забросить в политическую полицию многонациональной империи. Поэтому в мирное время с ним пришлось повозиться. Однако мирные дни миновали, час искупления пробил. Так что именно такие люди, люди приказа, как раз и могли понадобиться сейчас в ГКЧП, когда обнаружится, что в полудемократические бредни играть уже некогда, да и не с кем. Вот тогда им Офицерам госбезопасности придётся отдавать приказы распропагандированному армейскому офицерству, но уже с сугубо армейской прямотой. Хочу напомнить, что в июне в Вильнюсе состоялось заседание Совета Балтийских государств. Корягин опять выдержал паузу, и поскольку на сей раз взгляд его остановился на генерале Волкове, тот, не меняя позы и почти не открывая рта, как провинциальный чиревовещатель подтвердил. Именно так, насколько Прибалты сорвались, можно судить по тому, что оба документа были недружественными по отношению к Советскому Союзу и в частности к России. Они даже приняли документ о действиях СССР против балтийских стран и народов, заявив тем самым на весь мир, что сами себя частью союза уже не считают. И по существу объявляют себя в состоянии войны с Москвой. Совсем страх потеряли, проворчал Птюнин. Нацмены, они и есть нацмены. Не менее наглым предстаёт и второй принятый ими документ, в котором прибалты заявляют о намерении вести переговоры с СССР, уже не с отдельными республиками Союза, а именно с СССР, и даже наметили координацию общих действий и политических усилий. Причём между строчками явно улавливаются мероприятия по силовому противостоянию в Москве. В Украине ситуация не легче, напомнил начальник второго главного управления Аристархов, представлявший ещё и в роли аналитика, и чьи реплики обычно раздражали шефа госбезопасности. Правда, на сей раз реплику Аристархова он попросту не уловил отдав ещё несколько распоряжений по поводу того, как следует информировать и активизировать структуры КГБ в союзных республиках, Корягин хлопнул ладонью по чёрной объёмной папке, всегда на всех совещаниях лежавшей под его правой рукой, словно Библия или свод законов под рукой судьи, и это было сигналом к тому, что совещание завершено. Но когда управленцы поднялись, Корягин, ухмыляясь, сквозь зубы проговорил: "Кстати, замечу, что Украина вопрос особый. Украину мы в любом случае расчленим на западную и юго-восточную, вернув к довоенному состоянию. А вот Прибалтов расчленить не удастся. Этих надо давить основательно. К слову, генерал Банников сейчас в Киеве. Это человек ГКЧП, а значит, наш человек".